Бобби выходит на парковку главного отделения Бостонского департамента полиции. На выезде торчит самый уродливый Редван, который он видел в жизни. А на его капоте сидит Мэри Пэт Феннесси. Наработаю домой, Бобби ездит на метро. Парковка как раз выходит на переулок, плавный кривой, ведущий к станции. Миссис Феннесси поставила свою машину аккурат поперёк дороги. Явно поджидает его. Бобби приближается и закуривает. «Эта хреновина хоть техосмотр прошла?» «На все 100 отвечает Мэри Пэт. Бобби обходит драндулет кругом. У него такой вид, будто стоит слегка дунуть, и он развалится на части, словно в мультике. Бобби ухмыляется, увидев подвязанный бечёвкой глушитель. Это точно против правил. И поражается абсолютно лысой резине. Попку младенца не такая гладкая, как эти колёса. Нагнувшись, Бобби смотрит под днище. Но тормозные колодки или другие детали там не болтаются. Что ж, могло быть и хуже. «На все сто, говорите?» — произносит он, возвращаясь к капоту и сидящей на нём Мэри Пэт. Та усмехается уголками губ. «Ну ладно, может, на 90. По мне так, на шестьдесят, не больше». Вблизи женщина выглядит так, будто на неё напали ожившие деревья и сказки. Просто хлистали её по лицу своими тонкими ветками, пока она не дошла до другого конца чаще. На шее у неё большой кусок телесного пластыря, почти сливающийся с кожей. Руки все в ссадинах, костяшки пальцев распухли. На ней белая в жёлтую клетка блузка, без рукавов. Голубые джинсы, слегка закатанные снизу и матерчатые низкие кеды. Конверс. Глаза у неё слишком уж горящие, на вкус Бобби. Такой огонёк однозначно говорит о том, что человека не урезонить. Он широким кивком указывает на порезы, синяки и пластыри. «Не сильно болит?» «Вы ещё тех других не видели», — отмахивается Мэри Пэт. «Других?» — она кивает. «Бесят дуры, которые не знают, что раз затеял драку, то будь готов довести её до конца». Губы у Бобби сами собой расплываются в улыбке. «Чем могу помочь, миссис Феннесси?» «Зовите меня Мэри Пэт». «Хорошо, Мэри Пэт. Чем я могу помочь?» Да вот хотела узнать, «Ищете ли вы ещё мою дочь?» «Конечно, ищем. Можете сообщить, где она?» На мгновение сквозь огонёк в её глазах мелькает смятение и боль. Но только на мгновение. «Не могу», — говорит Мэри Пэт. «Тогда для чего вы здесь?» «Мне будет проще её искать» если я буду знать, зачем она вам на самом деле. Бобби выжидающе склоняет голову на бок. «Что молчите?» — спрашивает Мэри Пэт. «Вы и сами знаете, зачем она нам. Вам кажется, что она была на той платформе в ночь гибели Оги Уильямсона? У нас есть основания посерьёзнее, чем просто кажется». Но хорошо не кажется. Тогда почему никого до сих пор не задержали? Потому что производить задержание без улик и доказательств противозаконно. Но людей можно вызывать на допрос. А кто сказал, что мы никого не вызывали? Если бы вызывали, то у вас уже были бы и улики, и доказательства. Что? «Правда, вот так всё просто?» Бобби с усмешкой выкидывает окурок в траву. «Вашим первым мужем ведь был Дюки Шефтон». Теперь она склоняет голову на бок. «Я гляжу, вы навели справки. Ваш Дюки был джентльменом удачи и должен признать легендарным». В голосе Мэри Пэтт Ощущается прилив полузабытой гордости от воспоминаний, каким авторитетом пользовался её первый муж. «Это да». «И он был одиночкой, верно?» — уточняет Бобби. «Не работал ни на одну банду». «Да, он был сам по себе». Мэри Пэт тоже закуривает. «Однако...» Бобби выделяет слово голосом. «Всё равно отстёгивал часть добычи Марти Батлеру. Она пожимает плечами. «Так уж вьюшки заведено». «Так уж вьюшки заведено». Что ж, это прояснили. А теперь прикиньте, Мэри Пэт, я вызываю человека на допрос. Но не проходит и пяти минут как в допросную вваливается адвокат и не даёт мне вытянуть из подозреваемого ни слова. Что это, по-вашему, значит? Она долго смотрит на него, перекатывая сигарету между пальцами. Значит, что те люди больше боятся не вас, а кого-то ещё. Вот-вот. Мэри Пэт задумчиво затягивается, и выдыхает несколько дымных колечек, которые одно за другим растворяются в переулке. Короче, преступление так и останется нераскрытым. «Чёрта с два!» — говорит Бобби. «Этого никто просто так не оставит». «Всё потому, что погиб чёрный?» «Потому, что он погиб на границе Южного Бостона и Дорчестера» прямо перед вступлением в силу закона о басинге. Из такого сюжета газетчики выжмут всё до капли. Однако до сих пор никого не поймали. Потому что пока мы уперлись в стену. Но обязательно её пробьём. И тогда костяшки домино посыплются. Или человеческие кости. Не понял. Мэри Пэт усаживается поудобнее, на своём страшном, как смертный грех, корыте, подтягивает к себе одну ногу и обхватывает лодыжку. Вы не хуже меня знаете, что если есть хоть какая-то связь с Марти Баттлером, то участь Оги Уильямсона разделят все подростки, что были той ночью на платформе. Почему именно такая формулировка? Какая? все подростки, как будто кто-то из них уже не жилец. Мэри Пэт какое-то время молчит, затем произносит. «Если Марти Батлер видит, что расходы на твоего адвоката не окупятся, ему легче оплатить тебе похороны. Вот, собственно, поэтому мы пока не лезем на рожон». Но коли слишком протелитесь, Марти заплатит кому надо, и у них появятся железные алиби, а вы останетесь ни с чем. Это риск, да. Он ставит ногу на крыло её машины. Вы думаете, что моя дочь причастна, а я знаю, что нет. Если сможем узнать правду о произошедшем, я докажу её невиновность и тогда она перестанет скрываться. Мэри Пэт на мгновение подаётся вперёд, как будто душа вдруг покинула её тело, оставив на капоте лишь пустую оболочку. Затем женщина приходит в себя и едва слышно произносит «Да». Тогда она перестанет скрываться. Бобби вглядывается ей в лицо самым внимательным образом. То есть она всё-таки прячется, так? Мэри Пэт теребит шнурок кроссовки. Да, именно так. Значит, миссис Феннесси, вам просто нужно набраться терпения. Мэри Пэт. Наберитесь терпения, Мэри Пэт. Чтобы докопаться до истины, Всё нужно делать по правилам. Судя по её взгляду, она думает, что этим он обманывает не только её, но и себя. А если я сама с ним поговорю? С кем? С тем, кто не хочет говорить с вами. Нет, даже не думайте. Почему? Бобби показывает на ее руки и лицо. «Потому что ваши разговоры — это недопустимые доказательства, полученные с применением силы. В суде такие не принимают. Только в том случае...» Она рассекает воздух сигаретой. «Если сотрудник полиции заранее знал, что доказательства получены таким образом...» Почитываете на досуге юридические справочники? Я была замужем за дюки. Он сумел украсть в этом городе всё мало-мальски ценное, что не приколочено гвоздями. И почти ни разу не попался. Он был моим юридическим справочником. Что же с ним стало? спрашивает Бобби. Не прогнулся. Перед кем? перед кем положено прогибаться. Продолжая смотреть на собеседницу, Бобби вдруг понимает, что это совершенно одинокий человек, чья жизнь — сплошная череда больших и маленьких травм. «Миссис Феннеси, пожалуйста, идите домой». «И что мне там делать?» «Всё то же, что вы обычно делаете дома?» А потом что? А потом ложитесь спать и наутро повторите снова. Мэри Пэтт вздыхает. Это не жизнь. Почему нет? Главное — найти в ней маленькие радости. Она улыбается, но в глазах тлеет мучительная боль. А если ни одной не осталось? Вы уверены? Можете не сомневаться. «Тогда найдите новые...» Мэри Пэт опускает голову. «Негде больше искать». Бобби поражён тем, как внутри этой женщины уживается нечто безнадёжно сломанное и абсолютно несокрушимое. Две сущности, которые не должны существовать. Тот, кто сломлен, не может быть несокрушимым. Несокрушимый не может быть сломлен. Однако вот перед ним Мэри Пэт Феннесси. Несокрушимая, но сломленная. И этот парадокс пугает Бобби до чёртиков. Ему попадались люди, существующие, по его глубокому убеждению, одной ногой в нашем мире, другой в потустороннем, подобно шаманам древности. Встретившись с таким, лучше обойти его даже не десятой, двадцатой дорогой. Иначе, проваливаясь окончательно, он затащит тебя с собой в этот самый потусторонний мир. А он провалится, несомненно. Даже к гадалке не ходи. Мэри Пэт. Осторожно окликает Бобби, она поднимает голову. «Вам есть с кем поговорить?» «О чем?» «О том, что творится в вашей жизни». «Вот, с вами разговариваю». «Логично. И я вас внимательно слушаю». Мэри Пэт пристально смотрит на него но не слышите. Чего я не слышу? В её глазах снова вспыхивает тот самый нехороший огонёк. Она поднимает палец к небу и водит им по кругу. Невысказанного. Бобби пытается подобрать слова для ответа, но в голову ничего не приходит. Мэри Пэт слезает с капота, открывает дверцу своей развалюхи и садится за руль слегка сдав назад она отъезжает даже не глядя отошёл бы без дороги или нет